всегда надо мечтать о самом прекрасном сбудется только мечтая без оглядки буду какой мне надеть костюм поскольку их у тебя всего два на день первый роуман рассмеялся первый это серый или синий синий к твоей сидине идет синий цвет а галстук серый красный почему все американцы так любят черные костюмы и черные галстуки одевайтесь как гробовщики Не оскорбляй нацию, я патриот. Разве можно считать оскорблением замечание, которое продиктовано желанием лучшего? Можно, вздохнул Роуман и поднялся из-за стола. Омлет был прекрасен, только ты забыла его посолить, Конопушка. Правда? Почему же ты не сказал? Потому что у нас нет соли. Позвони портье, закажи. И никуда не уходи из дома. Дверь запри на цепочку. Телефон, куда в случае чего звонить, ты знаешь.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 «Что вы предлагаете?» Пол нахмурился, полез за сигаретами, плохой признак. «Ничего, предлагаю подумать. Есть некоторая разница между вами, человеком, совершившим подвиг тогда -да, я понимаю, каково было собрать подобную информацию. Это настоящий подвиг. И мною, чиновникам, который обязан санкционировать действия «Будь проклят мой пост, черт его совсем побери!» как вы отнесетесь к тому, чтобы подключить к операции дипломатов? То есть, Роуман несколько опешил, размял сигарету, закурил. Пусть наши юристы подумают, как можно побольнее нажать на Аргентину, Испанию, Парагвай. На режимы, скрывающие у себя нации, чтобы они сами выдали нам преступников. Ну, зачем же так усложнять задачу? Роуман тяжело затянулся. Лучше пошлите телеграммы скрывающимся нацистам. Адреса я могу вам сейчас продиктовать с просьбой добровольно отдаться в руки Нюрнбергского правосудия. «Мне не до смеха полсухо», — сказал МакКайр. «Я ошарашен случившимся. Я думаю, как лучше поступить, думайте и вы. Я же внес предложение. Я вылетаю с бригадой ваших ребят и привожу всех этих наций в Нюрнберг. Как я это сделаю, моя забота. Риск беру на себя». «Нет». «Я беру на себя риск. Я именно, Пол. Не обольщайтесь, потому что я подпишу приказ на командирование вместе с вами моей бригады. Я и никто другой».